тоже восхищался ботаником. Город восхищался ботаником вместе с Елисеевым, который в популярнейшей передаче Дианы едва ли не каждый день подробно рассказывал о своем предмете восхищения. Восхищался, восхищался Елисеев и в конце концов всех убедил. Город ахнул и признал. Ботаник – гений. «Гений!» – кричали газеты. «Гении!» – бубнили радиостанции. «Гении!» – изумлялись политики. «Гении!» – подхватил народ. Лидия Павловна, узнав об этом, позвонила Елисееву и строжайшим образом его отчитала. «Грех вам, дружочек, злодея прославлять!» «Мне очень жаль, что вам не угодил, но в пианиста просьба не стрелять!» Нахально ответил Елисеев. «Я очень рада теперь, что моя Маша не попала в вашу компанию!» Отрезала Лидия Павловна и положила трубку. «Ну и вредная же старуха!» В сердцах заметил Елисеев. Кучков, который присутствовал при разговоре, но не прислушивался, спросил. «Лидия Павловна, ну да, все ей не так!» «А чем Лидья Павловна недовольна?» Проигнорировал ее протеже, некую Машу. «Дуру и дылду!» Вот ведьма и злится. Просила как-то за нее. Хотела, чтобы взял ее в нашу группу. «Что ж не взял?» Удивился Кучков. «Лидья Павловна человек принципиальный. Попусту ни за кого не просит. Терпеть не может протекций. Раз просила, надо было взять». «В нашем городе не принято отказывать Лидии Павловне, да она без веской причины просить не станет. Сам губернатор не рискнет ей отказать». Елисеев вышел из себя. «А мне плевать! И на вашу Лидию Павловну, и на ее Машку. Мало ли чего вашей Лидии Павловне захочется. Я не халую ее капризы выполнять. И что у нее был за аргумент?» Мол, Маша может попасть в беду, потому что помешалась на расследование И очень упрямая девчонка Резкий аргумент взорвался Елисеев Безграничная слава голову вскружила Подумал Кучков и сказал Не вижу ничего плохого, если один человек переживает за жизнь другого Если переживает, пусть держит свою Машку дома А не приставляет меня к ней нянькой Возмутился елисеев Если уж такая старуха благородная, как вы все раззвонили Что же она мстит теперь? Мстит? Изумился Кучков, знавший Лидию Павловну едва ли не за своего рождения Миссия неведома, она святая А я так не думаю И как же она мстит? Придирается Сейчас отчитала, будто имеет на то право Не нравится, что я ботаника хвалю. Ничего, я ее тоже отбрил. В следующий раз не сунется. пучков покачал головой. Зря радуешься. Польза нам это не принесет. Я бы не рискнул ругаться с Лиди Пауной. Елисеев насупился. Точно. Я об этом не подумал. Эх, плохо вышло. «Сейчас кадила раздует, а к ней прислушивается. Она хоть и мумия, а фигура!» Кучков был с Лидией Павловной солидарен, потому и рискнул с Елисеевым согласиться. «Ты в самом деле уж слишком ботаника восхваляешь!» Хмурец сказал он. «Зачем так возносить его мерзкие качества? Уж и умен, уж и логичен, уж и недосягаем, уж и гений!» «Это уже ни в какие ворота не лезет!» «Да и зачем так для ботаника стараться?» «А затем, что чем гениальнее ботаник, тем еще более гениален тот, кто его поймает!» «О собственной славе нужно заботиться заранее!» Назидательно ответил Елисеев. «И между прочим, не для одного себя стараюсь!» «Вы тоже греетесь в моих лучах!» «Да греться-то пока и не отчего!» Кроме шума ничего и нет. Ботаника-то не изловили. Время идет, а никаких результатов. Да, народ уже начал уставать. Согласился елисеев Не сегодня-завтра спросят с меня. Время бы выиграть. Еще немного, и результаты будут. Надо только выиграть время. Эх, свидетеля бы мне. Какого свидетеля? — заинтересовался Кучков. — До свидетеля, человека, который видел ботаника. Хотя бы и издали. Черт, хоть бери и сам спектакль устраивай. Появится свидетель, людям хватит на месяц разговоров, а там я и раскрою. Что-нибудь. — А зря ты все же Машеньку не взял. Елисеев разозлился. — Что? И ты, Брут? — И я. Упрямо стоял на своем Кучков. Она девчонка неплохая и умница. Проворная, кстати, могла бы и пригодиться. Елисеев задумался. Проворная, говоришь? Проворная, подтвердил Кучков. И настырная. И Лидия Павловна прислушивается к ней. Во всяком случае, обожает девчонку. Обожает, говоришь. А нам-то что с этого? Постой, я знаю, как здесь дело повернуть Ночи пустило мягкое бархатное небо на землю Город замер, затаился Шаг от дороги и тишина Лишь скребется какой-то жучок, дотявкает да вдалеке собачка, как в деревне. Тишина, густая тягучая тишина, а может звенящая. Жуткий безумный вопль прозвучал в этой тишине, как выстрел. Он как выстрел и прозвучал, коротко извергся и тут же исчез. И опять тишина. И гадай, показалось или было. И второй вопль уже протяжный, длинный И крик отчаянный, истеричный Помогите! Помогите! В этот день Елисеев возвращался к Диане особенно поздно, почти под утро. Он устал и еле передвигал ноги. Думал о ботанике, который уже начал его раздражать. Чем дальше продвигался Елисеев в расследовании, тем больше ощущал свою беспомощность. Беспомощным быть Елисеев не привык, поэтому злился и жил механически, как заведенная машина, всеми мыслями находясь рядом с ботаником. Незаметно для себя он докурил сигарету до фильтра и обжег пальцы. «Отчерт!» — вскрикнул Елисеев, отшвыривая на асфальт дымящийся окурок. И в это время короткий пронзительный крик вспорол тишину. «И ничего!» Тишина опять сомкнулась. Елисеев насторожился. Кто это был? Или показалось? Или глюки у меня уже? Неудивительно с этим ботаником. Новый крик вспорол тишину, теперь длинный, пронзительный, и Елисеев понял, что не глюки, и помчался на крик. В кустах на земле сидела девушка и кричала, напрягаясь всем телом. Увидев Елисеева, она закричала еще сильнее и поползла по траве, оглядываясь и хватаясь за ветки. «Не бойся! Я не ботаник!» – крикнул Елисеев, но произвел обратный эффект. Услышав о ботанике, девушка вскочила на ноги, чего, видимо, ей делать не следовало, и тут же упала. Вскочила еще и даже сделала пару шагов, явно пытаясь сбежать, но упала опять, не прекращая кричать. «Люши, не двигайся!» – рявкнул Елисеев. Девушка послушно замерла, но кричать не перестала. Елисеев попытался приблизиться к ней, но она, выставив руки, вперед взвизгнула. «Стойте!» – Елисеев остановился и спросил. «Ты кто?» «А ты кто?» – Елисеев удивился. «Какой чистый, какой звонкий у нее голосок, как колокольчик!» «Я Елисеев. Меня знает вся страна. Если не веришь, могу показать удостоверение. Правда, здесь темно, и ты все равно ничего не увидишь». «Брось на землю сюда и оставайся на месте!» Потребовала девушка. Елисееву стало жалко бросать свое удостоверение на землю. Елисеев был чистюля, но поколебавшись, он все же бросил. Девушка схватила книжечку и принялась шарить руками в траве. «Что ты делаешь?» – удивился Елисеев. «Ищу фонарик!» – ответила она. «У меня был фонарик, где-то здесь! О, вот и нашла!» Девушка включила фонарик, развернула удостоверение и ахнула. «Так это и в самом деле вы, товарищ Елисеев!» В голосе ее послышалось восхищение, что, безусловно, польстило Елисееву. К тому же ее товарищ Елисеев прозвучало так трогательно и наивно, что он не удержал усмешки, сказав. «Да, это я. А теперь рассказывай, что здесь произошло». «На меня только что напал ботаник!» — с гордостью заявила девушка. «И вы меня спасли!» Елисеев не поверил ни своим ушам, ни ее словам. То, что на нее только что было совершено нападение, было Елисееву очевидно, но он очень сомневался, что это был ботаник. «Что у тебя с ногой?» – спросил он. «Не знаю. Подвернула, наверное». Беспечно отозвалась девушка, пытаясь подняться. Елисеев поспешил ей на помощь, подставил свое плечо, слегка обнимая девушку за тонкую талию. Она обвила его шею руками, прыгая на одной ноге, выбралась из кустов и доскакала до ближайшей скамейки. Села, закинула больную ногу на здоровую и, быстро расшнуровав спортивный ботинок, принялась ощупывать ступню, поохивая от боли и склонив голову вниз. «Болит?» – спросил Елисеев, пытаясь хорошенько рассмотреть ее в тусклом свете фонаря. «Да, очень!» – кивнула девушка. Она была высока, стройна и хорошо сложена. Это все и отметил опытным глазом Елисеев. «Давай я посмотрю», – предложил он. Девушка подняла лицо. Светлые, большие и наивные глаза, темные, красиво очерченные брови, симпатичный курносый нос, по-детски пухлые губы. Ее лицо показалось Елисееву знакомым. мило подумал он. «Но совсем ребенок». «И естественно, как сама природа, даже не хокетничает, даже не подозревает, что это нужно». «Посмотрите, вы же не врач!» – удивилась девушка. «Что вы поймете?» «А ты врач?» «Я нет, ну кое-что понимаю. Я занималась легкой атлетикой». «А еще чем ты занималась?» Она махнула рукой. «Ой, много чем!» В этом жесте было так много детского, что Елисеев невольно подумал опять. «Ребенок! Взрослый, здоровущий ребенок! Вот же дилда. Вымахает такой акселерат, а мозги не поспевают за телом! Но где же я видел ее? Причем не так давно! Лицо очень знакомое! А в кустах ты что делала?» – спросил он. «Так ботаника выслеживала!» – заявила девушка. А он, подлюга, сзади на меня напал, но не рассчитал, что я сильная. Я же на занятия по борьбе целый год ходила. Как началась эта заварушка с ботаником, так я и пошла. В общем, сопротивление вполне оказать умею. Вот только ногу подвернула. Она опять опустила голову на ступней, а Елисеев снова начал гадать, где видел это курносое лицо. А почему ты решила, что это ботаник? С усмешкой спросил он. Девица аж задохнулась от нахлынувших эмоций. «Как же, почему? Он же сам меня заманить пытался! Игра у него такая! Вы не слышали?» «Что ты слышал?» – уклончиво ответил Елисеев. «И как он тебя заманивал?» «Очень просто. Позвонил и сказал, где будет ждать. И я и поехала». «И не страшно было тебе?» Удивился елисеев решив про себя, что девчонка явно сумасшедшая. «В первый раз страшно», – деловито призналась она, оставив в покое свою ногу. «А потом я и верить ему перестала». «Так он тебе не в первый раз звонил?» «Нет, конечно. Я уже со счета сбилась. Вообще-то раньше мне было не до него. Жила я себе, жила я, ботаники не думала. Только если Лидия Павловна спросит когда, то я ей и расскажу». «Постой, постой!» – разволновался Елисеев. «Ты Людю Павловну знаешь?» «Да, это старшая моя подруга!» – с огромной важностью заявила девушка. «Вот так дела! А как зовут тебя?» «Мария! Можно просто Маша!» Елисеев дар речи утратил.